Паронда и Андрей Мужчины в сауне торопели когда Ева призналась, что шпионила за Арцишевым. «Интересно, девки пляшут», — только и смог вымолвить Одинцов. А захмелевший Мунин возмутился. «Вообще уже никому верить нельзя». Однако им пришлось принять предложение Евы о телефонном звонке Вейнтраубу. «Знаете что-то лучше?» — спросила она. Само собой, Одинцов прикинул несколько вариантов дальнейших действий, но вслух обсуждать не стал. По сравнению с ресурсами миллиардера, его возможности выглядели весьма скромно. В то же время Ева не смогла ответить на вопрос, чем придется расплачиваться за помощь Вейнтрауба, и привела последний довод. Парадокс Паронда. После чего Одинцову с Муниным пришлось выслушать небольшую лекцию по теории игр, в исполнении самого соблазнительного математика в мире. Со слов Евы, парадокс Паронда состоял в том, что в заведомо проигрышных играх существует стратегия, которая позволяет выиграть. Для этого надо играть в две проигрышных игры поочередно и делать ходы определенным образом. Троица уже играла в безнадежную игру против Псурцева я посчитала что надо уравновесить ситуацию, отдавшись в руки всесильного Вейнтрауба. Это не означало, что миллиардер станет играть против академиков. Но если правильно лавировать между ними и постепенно проигрывать каждому, в результате можно выиграть у обоих». «Ладно», — махнул рукой Одинцов, которому парадокс Паронда показался слишком уж парадоксальным. «Твоя взяла. Поверим на слово». «Звони!» Он вручил Еве мобильный телефон, но запретил связываться с Вейнтраубом напрямую. Даже после того, как академики вычислят салон, явятся суда, узнают купленный охранником номер и получат у провайдера биллинг, распечатку всех звонков, люди Псурцева не должны были определить, с кем говорила Ева. Одинцов не хотел, чтобы генералу сообщили приметную фамилию миллиардера которую Арцишев упоминал в связи с Ковчегом Завета и проектом «Колокол». Многоходовка сработала. Ева передала Вейнтраубу свой номер через знакомого сенатора в Штатах. Пусть Псурцев поломает голову над тем, как известный политик может быть связан с троицей. Миллиардер скоро перезвонил, внимательно выслушал рассказ Евы и пообещал, что через шесть часов эвакуирует всю компанию. Оставалось надеяться и ждать. Одинцов не рассуждал о том, что Вейнтрауба наверняка интересует только Ева, а от них с Муниным старик захочет избавиться после того, как заполучит свою шпионку. Главное, их вывезут отсюда, а дальше, что называется, действия по обстановке. «Изображаем отдых и веселье», — скомандовал Одинцов. Он вылил две трети бутылки виски в унитаз, как будто компания быстро и основательно выпила и погнал охранника в магазин за следующей порцией. А выпить в самом деле не мешало, чтобы расслабиться и снять нервное напряжение после утреннего стресса. Потому что Ева вдруг заплакала, вспомнив Арцишева, с которым все так удачно складывалось. И на семинар его она попала, и самого профессора сумела очаровать. И в ресторане он уже предлагал ей работу в своей лаборатории, но тут появились академики. Сначала они помешали ей закрепить успех, а потом и вовсе убили профессора. Мунин тоже погрустнел, у него мрачных воспоминаний было не меньше. Одинцов спешно налил всем еще и увел разговор в сторону, спросив Еву про русского мужа. «Бывшего мужа», — уточнила Ева, залпом выпила стопку и выложила свою историю. Почти девчонкой она влюбилась, как кошка, в бородатого парня, совсем не похожего на американцев. Иммигрантов из России тогда уже перестали считать экзотикой, и мода на них проходила, но у Евы случилось какое-то временное помутнение рассудка. Она едва не потеряла работу в престижнейшей лаборатории, куда ее устроил Вейнтрауп, и с самим стреком надолго испортила отношения. «Ревность», — предположил догадливый Одинцов. В эти подробности Ева вдаваться не стала и потребовала рассказать про Эритрею. Оттуда эмигрировали ее родители. Одинцов трижды побывал в эфиопских краях, и самое сильное впечатление на него произвел уникальный храм. «Довольно далеко от Одисабебы, сотни три километров, есть горная долина», — рассказывал Одинцов. «Место намоленное, там еще до нашей эры храмы строили». Лет восемьсот назад появился этот. Только стены, без крыши. Я думал, крышу не успели достроить, а оказалось, она не нужна, потому что на храм ни одна капля дождя не падала. Своими глазами видел. За стенами льет, как из ведра, а внутри сухо. Фантастика. Я так ничего и не понял. В тех краях вообще чудес всяких много. Народ со всего света поглазеть приезжает. Эфиопы рассказывали, что в древности до них даже крестоносцы добирались. «Они ковчег Завета искали», — откликнулся Мунин. «Понятно же. Темплиеры больше ста лет Эфиопию перепахивали. В храмовой горе ничего не нашли, потом вообще сдали Иерусалим, и давай шарись вокруг все дальше и дальше. А я, знаете, что вспомнил?» Историк наслаждался обстановкой проказницы. Раньше он бывал только в копеечной общественной бане, когда летом отключали горячую воду. Мунин развалился в кресле, под неодобрительным взглядом Одинцова смешал себе в стакане виски с соком и поведал эпизод из повести временных лет. это летопись такая жутко интересная», — объяснил он Еве, рассудив, что Одинцову повесть хорошо известна еще со школьной скамьи. Про то, откуда взялась наша страна и народ здешний. Все подробно расписано от Всемирного потопа и до XII века. Так вот, про баню. Вы же знаете, что Андрей Первозванный по Руси путешествовал? Андрей, который апостол? Он же вроде с Иисусом ходил, типа ученик. Там, у евреев, какая баня, какая Русь, не понял Одинцов. Это я для простоты. Конечно, Руси тогда еще не было но земля-то была. Мунин по привычке жестикулировал, не выпуская стаканы, и коктейль норовил выплюснуться ему на грудь. Принято считать, что апостол Андрей совершил три больших путешествия, но в повести написано, что четыре. Одно из них на север, суда к Ладожскому озеру. Есть место на Волхове, где до сих пор хранится его посох. «Андрей после каждого путешествия отчитывался в Риме своему брату Петру», — продолжал историк. «Рассказывал, где побывал, что видел, что за люди живут в далеких странах. Вот и рассказал, как попал в баню первый раз в жизни. Они же оба с Петром выросли в Израиле, а там иначе моются. И римские термы тоже другие совсем». Мунин прикрыл глаза, вспоминая слова Андрея Первозванного. Диво видел я в славянской земле на пути своем суда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются водою студеную, и только так оживут». «И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье». «У тебя хорошая память», — заметила Ева. «На том стоим», — гордо подтвердил Мунин и приложился к стакану. «Историку с плохой памятью в профессии делать нечего». «Ты на виски не налегай, историк», — посоветовал Одинцов. «Закусывай лучше, фрукты ешь». А здесь есть это. Ева не вспомнила слово на русском и сделала несколько взмахов. "Веник?" догадался Одинцов. "Попариться хочешь?" "Хочу, чтобы ты меня попарил. Ты умеешь? Сейчас организуем". И Одинцов отправился к дежурной за веником.